Дик Фрэнсис в мышеловке Глава первая Я стоял возле дома своего кузена и силился сообразить, что здесь происходит. Три полицейские машины и карета скорой помощи с мигалкой, зловеще вспыхивающей синим светом, неприятно поразили меня. Люди с сосредоточенными лицами торопливо сновали через распахнутые настежь парадные двери. Холодный осенний ветер гнал вдоль улицы жухлые листья. Проносились свинцовые тучи, нагнетая и без того тревожную обстановку. Шестой час вечера. Графство Шропшир, Англия. Ослепительно белые вспышки, время от времени освещавшие окна, наводили на мысль, что внутри работали фотографы. Я снял с плеча сумку, поставил ее на траву рядом с чемоданом, Причувствие чего-то недоброго охватило меня. Я приехал поездом, чтобы провести тут уик-энд. Однако кузен не встретил меня с машиной, как обещал, и я прошел пешком полторы мили по проселку, надеясь, что он вот-вот примчится в своем заляпанном грязью Пежо и обрушит на меня шквал шуток, вопросов и грандиозных планов. Но ему было не до шуток. Он стоял в холле, бледный и какой-то пришибленный. Его руки бессильно висели вдоль туловища, казалось, он уже не владел ими. Голова была слегка повернута к гостиной, где беспрерывно щелкали фотоаппараты, а в глазах застыло выражение ужаса. «Дон!» — позвал я его и подошел поближе. «Дональд!» — он не слышал меня, зато услышал полицейский. Он выскочил из гостиной, схватил меня за руку, резко повернул и бесцеремонно пихнул к двери. «Выйдите отсюда, сэр! Прошу вас!» Дональд медленно перевел на нас невидящий взгляд. «Дональд!» — повторил я. «Чарльз!» — раздался его тихий голос. Полицейский ослабил захват. «Вы знаете этого человека?» — спросил он Дональда. «Я его кузен!» сказал я. «О!» Он велел мне оставаться в комнате и позаботиться о мистере Стюарте, а сам вернулся в гостиную посоветоваться. «Что случилось?» спросил я. Но Дон так и не ответил. Он, видимо, пребывал в состоянии глубокого шока. Я не внял рекомендации полицейского, сделал несколько осторожных шагов и заглянул в гостиную». Знакомая комната была необычно пустой. Ни картин, ни украшений, ни восточных ковров, которыми она была выслана до плинтусов. Только голые стены, обитые ситцем диванчики, беспорядочно отодвинутая тяжелая мебель, а на пыльном паркетном полу окровавленный труп молодой жены моего кузена. В просторной комнате было полно людей из полиции, занятых своими делами. Они обмеривали, фотографировали и снимали отпечатки пальцев. Я осознавал, что они здесь, но не видел их. Я видел только Регину, лежавшую навзничь. Полуоткрытые глаза на восковом лице, отвисшая нижняя челюсть и неловкая поза производили гнетущее впечатление. Откинутая в сторону рука со скрюченными белыми пальцами словно молила о пощаде. Я оглянул на её размажённую голову и чувствовал, как кровь стынет у меня в жилах. Полицейский, который выталкивал меня из дома, вернулся после короткой консультации со своим начальством и, заметив, что меня шатает, озабоченно поспешил ко мне. "Я же велел вам ждать снаружи, сэр", в сердцах бросил он, давая понять, что я сам виноват в том, что мне стало плохо. Я тупо кивнул и вышел в холл. Дональд сидел на ступеньках, уставившись в пустоту. Я опустился возле него, свесив голову между колен. «Я... я сам нашел ее», — сказал он. Что ему ответить? У меня перехватило горло. Мне самому было жутко, а ведь он безумно любил ее. Дурнота медленно проходила. Я оперся о стену. Если бы я знал, как ему помочь. Она... она никогда не бывала дома по пятницам. Знаю, Дональд. В шестом часу она всегда возвращалась домой, — пролепетал он. «Я принес тебе бренди, сказал я. «Она не должна была быть здесь». Я с трудом поднялся и пошел в столовую. И только здесь я сообразил, что означала пустая гостиная. В столовой тоже оказались голые стены, голые полки, вытащенные и брошенные на пол пустые ящики, ни серебряных безделушек, ни серебряной посуды. Исчезла коллекция старинного фарфора. Вместо них куча скатертей и салфеток на полу, и везде битое стекло. Дом моего кузена ограбили, и Регина. Регина, никогда не бывавшая дома по пятницам, почему-то пришла. Я облокотился на опустошенный буфет, переполненный такой яростью, что попадись мне сейчас эти негодяи, которые так хладнокровно могут убить совершенно незнакомого им человека, от них бы осталось мокрое место. Смирение у дел праведников меня же переполняла лютая ненависть. Я нашел два уцелевших стакана, но ничего спиртного так и не обнаружил. Взбешенный я прошел на кухню и налил воды в электрический чайник. Следы грабежа были видны даже здесь. С полок было сметено все подчистую. Интересно, какие же сокровища они надеялись найти в кухне? На скорую руку, заварив чай, я порылся в шкафчике, где Регина держала пряности и бренди для кулинарных целей, и, обнаружив бутылку, глупо обрадовался. Хоть здесь эти негодяи дали маху. Дональд все еще неподвижно сидел на ступеньках. Я сунул ему в руку стакан со сладким крепким чаем и заставил выпить. «Она никогда не бывала дома по пятницам», уже который раз повторил он. «Конечно». Согласился я и подумал, сколько людей знали о том, что по пятницам в доме никого не бывало. Мы медленно выпили чай. Я забрал у Дона стакан, поставил его вместе со своим на пол и снова сел рядом. Основная часть мебели, стоявшей в холле, исчезла. Небольшой широтоновский стол, обитое кожей кресло, напольные часы XIX века. «Бог мой, Чарльз!» — проговорил он. Я посмотрел на него. В его глазах стояли слезы, на лице застыла невыразимая боль, а я ничем не мог помочь его горю. Казалось, что ужасный вечер никогда не кончится. Было уже за полночь. Полицейские, на мой взгляд, были деловиты, вежливы и даже нельзя сказать, чтобы не сочувствовали пострадавшему. Однако не оставалось сомнений, что их дело — поймать преступников, а не утешать потерпевших. Мне показалось так же, что в большинстве вопросов проскальзывало недоверие. Они сами ли хозяева организовали ограбление, чтобы получить страховку? Дональд, казалось, ничего не замечал. Он отвечал устало, механически. Ответ отделял от вопроса долгая пауза. «Да». Все украденное было застраховано надлежащим образом. Да, его имущество было застраховано уже много лет. Да, он весь день был в конторе. Да, он выходил в кафе поесть. Он работает в агентстве по импорту вина. Его контора в Шрусбери. Ему 37 лет. Да, жена немного моложе. Ей недавно исполнилось 22 года. О Регине он говорил, запинаясь, будто губы не слушались его. Она всегда по пятницам работала в цветочном магазине у своей подруги. Почему? Дональд рассеянно поглядел на полицейского инспектора, сидевшего напротив него за обеденным столом. Стулья от старинного обеденного гарнитура исчезли. Дональд сидел в плетеном кресле, принесенном из солярия. «Инспектор, констебль и я разместились на табуретках». «Что?» — переспросил Дональд. «Почему она именно по пятницам работала в цветочном магазине?» «Ей... ей так нравилось». Я резко перебил его. Она работала с цветами еще до того, как вышла замуж за Дональда. Ей хотелось быть при деле». В пятницу она всегда составляла разные композиции из цветов для дансингов, для свадеб. И для похорон тоже, подумал я, но не смог выговорить. «Благодарю вас, сэр. Однако я уверен, что мистер Стюарт может отвечать сам. А я что, нет?» Полицейский инспектор повернулся и уперся в меня взглядом. Он же в шоке, закончил я свою мысль. А «Вы врач, сэр?» — недоверчиво спросил он. Я отрицательно покачал головой. Он глянул на Дональда, крепко сжал губы и снова повернулся ко мне. Его придирчивый взгляд скользнул по моим джинсам, выцветшей куртке, старому свитеру, дорожным башмакам и остановился на лице. Видно было, что я не произвел на него впечатлений. — Хорошо, сэр. Как вас зовут? — Чарльз Тод. «Возраст. Двадцать девять лет. Профессия. Художник. Констебль невозмутимо записывал мои ответы в блокнот. «Рисуете картины или красите дома? Картины. А что вы делали сегодня, сэр?» «Выехал в половине третьего из Паддингтона, а со станции сюда пришел пешком. Цель визита. Просто так». Я всегда приезжаю сюда раз или два в год. Добрые друзья, значит? Да, и родственники к тому же. Он повернулся к Дону и снова начал сыпать вопросами, но интонации его стали терпеливее и мягче. «В котором часу вы обычно возвращаетесь домой в пятницу, сэр?» «Приблизительно в пять», — сказал тот без всякого выражения. «А сегодня?» Так же. Лицо его болезненно исказилось. Увидел, что в доме побывали грабители. Позвонил в полицию. «Да, сэр, мы приняли ваш вызов 1706, и после этого вы пошли посмотреть, что украдено». Дональд не ответил. «Наш сержант нашел вас в гостиной, сэр, если вы припоминаете». «Почему?» — с болью в голосе проговорил он. «Почему она пришла домой?» «Надеюсь, что мы узнаем, сэр». Скурпулезный допрос длился долго, но, насколько я понял, не достиг своей цели, а лишь довел Дональда до полного изнеможения. А я, к своему стыду, ощутил зауряднейший голод, потому что целый день ничего не ел и с сожалением подумал, что обед, на который надеялся, не состоится. Регина не жалела для своих фирменных блюд всяких разностей, вина и приправ, и они у нее получались необыкновенно вкусными. Передо мной на мгновение возник облик Регины, грива темных волос, радостная улыбка. Я не мог смириться, что с ней стряслась такая беда. Вечером ее тело положили в санитарную машину и увезли. Я все слышал, но Дональд как будто не понимал, что происходит. Я подумал, что, может быть, его мозг создал своеобразный защитный барьер перед всем, что причиняло ему нестерпимые муки, и это было естественно. Инспектор, наконец, встал. От долгого сидения на табурете у него онемели ноги. Он сказал, что оставит в доме на ночь дежурного констебля, а сам вернется утром. Дональд неопределенно кивнул. Он, очевидно, даже не расслышал его слов. Полиция уехала, а он все еще сидел в кресле, не в силах даже шевельнуться. «Идем», — сказал я, — «идем спать». Я помог ему подняться и повел по лестнице. Он шел как лунатик, не протестуя. В спальне царил беспорядок. Однако в комнате с двуспальной кроватью, приготовленной для меня, все осталось на своих местах. Он, не раздеваясь, повалился на постель, закрыл глаза руками и в отчаянии задал вопрос, который задают все страдальцы на земле и на который нет ответа. «Почему это случилось именно с нами?» «Я пробыл у Дональда целую неделю, и на какие-то вопросы ответы нашлись, но не на этот. Удалось, например, выяснить, почему Регина преждевременно вернулась домой». Оказалось, что у нее уже давно сложились довольно напряженные отношения с приятельницей из магазина цветов. И вот в тот день вспыхнула неприятная ссора, и Регина ушла. Она уехала где-то в половине третьего и, вероятно, сразу же отправилась домой, поскольку, по мнению экспертов, за два часа до пяти она уже была мертва. Об этом, деликатно подбирая выражения, Рассказал Дональду полицейский инспектор, заглянув к нам в субботу после обеда. Дональд вышел в сад и заплакал.